14. Она звонит синьоре Вайс. Я решила заказать вам перевод всего сборника. Пришлю текст курьером на адрес турагентства с пометкой лично. Не хочу, чтобы его видел кто-то чужой. Могу я на вас рассчитывать? Можете. В поэзии я не сильна, но сделаю всё, что смогу. Вы не против того, чтобы заплатить задаток? Я приложу к рукописи чек. 500 евро хватит? Хватит.